Глава 54 По дороге до гостиницы я пригрелась на руках у Дорга и даже немного задремала. Разбудил меня возмущенный возглас Ильи. «Вы где были? Я чуть с ума не сошел». «Вчера Катька пропала, сегодня тоже, причем со своей лично нанятой мной охраной. Прям наказание какое-то», — ворчал приятель, размахивая руками и расхаживая взад-вперед по комнате. Пришлось, хочешь не хочешь, просыпаться и успокаивать парня. Я не пропала. Мы в таверну ходили, к Зохру. И он сказал, что я гулящая. Обиженно пожаловалась. После того, как меня опустили на кровать. А я вовсе не гулящая. Оно самой как-то получается. А Дорк меня к вораху не пустил. Не дал расследование проследовать. «Зато невестой обозвал, и мне стало так плохо, так плохо, аж голова закружилась, ноги подкосились. Вот. Знаешь, я тебя понимаю», — сочувственно произнес земляк, оценивающе разглядывая немного обалдевшего орка. «Если бы он меня невестой назвал, я бы тоже не обрадовался». «А уж как бы я не обрадовался, будь у меня такая невеста, как ты», — огрызнулся Дорк, со злостью посмотрев на Илью. Я хихикнула. Так они забавно смотрелись, прямо как ругающаяся семейная пара, о чем я им честно и сообщила. Тогда оба с возмущением уставились на меня. «А ты был у Ивушки? Нашел дом?» Решив сменить тему, спросила у приятеля. «У Дриады был, но дом Торнса ей пришлось искать одной», ответил земляк и нахмурился. «Почему?» Удивилась я и нетвёрдой походкой отправилась налить себе стакан воды. Достала это икота. Меня вызвал Кавендив, будь он не ладен Зачем? Удивилась я и закашлялась, подавившись. Вот эта новость! Я даже претрезвела. Мужик, который меня нашёл, сказал, что для обряда. Недовольно поморщился Илья. И как? Спросила взволнованно. Как видишь, буркнул приятель, показывая на своё женское тело. «Этот гад хотел мне гномов втюхать представляешь?» «И ты не захотел». «Издеваешься, зачем мне гном? Чтобы всем в пупок дышать?» Яростно прошипел Илья, а потом, покосившись на великана Дорга, добавил. «А некоторым немного пониже. Конечно, я не согласился». «А он что?» «Он, как обычно, взбесился, меня об стену швырнул, угрожал, плевался». «Вот гад! А ты?» — увлеченно расспрашивала я. «Не уступал и стоял на своем, требуя мужчину повыше. Я же знаю, что у вас договор, и деваться ему некуда, если хочет освободить от духов оставшееся поместье». «А он?» — поскрипел зубами и ушел. «А ты?» «Я тоже отправился в гостиницу, надеясь застать тебя». «Ясно», — вздохнула, расстраиваясь из-за товарища. «Ну ты не волнуйся, мы все равно что-нибудь придумаем, даже если не получится с некромантом». «Не думаю, что с ним не получится», — золорадно улыбнувшись, заметил приятель. «Как я понял, он очень заинтересован в тебе». Я смутилась и не стала развивать эту тему, чем заслужила несколько подозрительных взглядов от Дорга и Ильи. Но чтобы избежать лишних вопросов, изобразила крайнюю усталость и отправилась спать. Этой ночью мне снова снилась рыдающая Дриада. Только сколько бы я ни допытывалась у нее о личности убийцы, Она не отвечала, лишь плакала громче. На следующий день, позавтракав, я, Илья, Дорг и братья Дроу, которые сменили на посту Вырха и Норха, и чья периодически появляющийся зелень в паху меня изрядно смущала, отправились к Ивушке за информацией. Надеюсь, что девушка успела выяснить местоположение особняка Торнса. Вообще, я старалась не обращать внимания на мужчин ниже пояса, чтобы не видеть это свечение и лишний раз не волноваться. Но Кирель с Лэнселем так сверлили меня взглядами, что невольно хотелось повернуться и посмотреть. И вот когда я оборачивалась, сперва видела её зелень, а потом уже их, прям наказание какое-то. И не скажешь же ничего, не сделаешь замечания. Оставалось лишь терпеть и стараться привыкнуть к такой особенности тёмных эльфов. Но, с другой стороны, к Доргу ведь привыкла. Даже переживать начинаю, всё ли с ним в порядке, когда в паху не зеленеет. Да. Ивушка нас ждала. Точнее, ждала она, скорее всего, одного Илью, потому что открыла дверь в прозрачном платье, сквозь которое прекрасно было видно все нижнее белье и чулки на подвязках. Своим видом ей удалось поразить всех, не только моего земляка, а уж как Дриада удивилась, увидев на пороге огромного орка, не передать словами.